На пороге анархического сообщества. С момента своего появления анархизм, как и многие другие международные политические движения, определялся политикой. Куда уж от этого деваться? Мы – существа политические. У анархистов есть очень четкий список врагов – государство, капитализм, и иерархия. У нас также имеется четкий список желаемого – взаимопомощь, автономность, децентрализация. Хоть мы и ставим на то, что анархия позволит организовать лучшую жизнь, чем при динозаврах, мало что может предотвратить анархизма превращение в очередную ортодоксию, такую же плохую, как коммунизм, социализм, либерализм, реформизм, капитализм, мармонизм или любой другой изм. Развитие событий в Северной Америке в последние годы демонстрирует, что фиксация на какой-то тенденции или сужение фокуса в анархической политике оказывается не столь важным, как смешанные анархические комьюнити, создаваемые в результате нашей политики. Эти сообщества поддерживаются совместной деятельностью, тактикой, культурой. Мы не должны становиться монокультурой. Вместо этого думать об анархии как об бы экологии культур, вроде микробов в чашке Петра или уличного протеста. Это нечто, подпитываемое разнообразием. Подобно любой группе друзей, которые трудятся и живут вместе, мы развиваем нашу общую культуру, несмотря на различные происхождения каждого из нас. Каждая группа анархистов, в том числе даже такие, которые живут по анархистским принципам, ни разу не открыв Кропоткина, Гольдмана или даже Краймфинг, создает свой уникальный набор практик и культуру. Мы с тревогой относимся к появлению любой новой ортодоксии, хотя это именно то, к чему приучены люди, родившиеся на Западе, к новой большой идее. Будь то новый писатель, телешоу общественное движение или что-либо другое, на что мы тратим свое время. Поскольку культура может быть очень текучей, легко передаваемой, постоянно меняющейся, до сей поры это работало нам на руку. Вместо анархии сверху вниз, о которой нам рассказали бы медиа или эксперты, существует дюжина соревнующихся, плодящихся, видоизменяющихся видов анархии. В фундаментальном смысле это прекрасное развитие ситуации. Большая часть анархистов только рады свободе и разнообразию. Монокультуру динозавров можно отвергнуть ради разнообразных видов ярких народных анархий. Сообщество — это нечто, признаваемое анархистами, как очень важное. К созданию сообщества стремимся все мы. Но вопрос о том, чем именно должны заниматься эти сообщества, порождает множество ожесточенных споров. В зависимости от того, кого вы спрашиваете, вы услышите в ответ. Пиратское радио с вещанием на квартал, городская партизанщина, социальный центр, должны жечь лыжные базы, организовывать джаз-шоу, пусть мутят большое демо. Эти различия в целях приводят к банальным спорам, которые редко когда идут на пользу нашей культуре или сообществу, которые критики так хотят увидеть в действии. Вместо того, чтобы попусту тратить время на пустословие с трибуны, мы можем все вместе посвятить его созданию некоего образа анархистского сообщества внутри той отсталой культуры, в которой все мы вынуждены существовать. Эти сообщества сопротивления зарождаются по всему свету посредством создания полупрозрачных автономных зон, подобных инфоцентрам и общественным садам, бесплатным клиникам и органическим фермам, творческим пространством. Мы видим отблески лучшего мира во временных автономных зонах, вроде общественных протестов или собраний, скватов, захватов, деревьев, уличных концертов, раздачи бесплатной еды. Поскольку задача создания сообщества не из легких, наше время лучше потратить на формулирование и выражение наших страстей в интересующих нас областях, а не на споры. Автономные зоны — это физическое воплощение тех идей, которые получили столь широкое распространение в последние годы, даже если они кажутся лишь крошечными книжными лавочками, подвальными библиотечками, миниатюрными складами, разбросанными по Северной Америке. Это лаборатории мастерские анархии. По мере расширения наших сетей расширяется наша способность общаться между собой. Мы достаточно успешно и плодотворно пользовались этим в прошедшие годы. Музыка, публицистика, изобразительное искусство. дюжина газет, тысячи зинов несколько книг создали целую среду для самовыражения и несогласия. То, что есть у нас сейчас, лишь капли по сравнению с капиталистическими медиа, но нам не нужно состязаться с ними. Отказ от массы не означает, что анархисты обречены на то, чтобы быть маленьким незначительным меньшинством до конца наших дней. Сотни тысяч коллективов и афинити-групп могут сотрудничать вместе в солидарности и уважении к различиям друг друга.